Действие массажа на организм. Покров человеческого тела, глубоко расположенные ткани, подкожная клетчатка, мышцы, надкостница, а также внутренние органы образуют единое функциональное целое. В связи с этим специалисту по массажу необходимо знать строение, функцию ткани и систем организма человека. Кожа. Кожный покров находится в непосредственном соприкосновении с внешней средой и активно участвует в жизнедеятельности организма. Это огромное рецепторное поле. В коже содержатся нервные волокна и их окончания, сосуды, мышцы, потовые и сальные железы и другие образования. Чистая здоровая кожа участвует в дыхании, кровообращении, регуляции тепла, в обмене веществ, выработке ферментов и медиаторов, Очищение организма от вредных шлаков и избыточного количества воды. То есть кожа функционирует как вспомогательные легкие сердце, печень, почки. В сутки кожа выделяет 650 граммов пота. Это 27% суточного объема воды, выделяющейся из организма. Большое количество солей и около 10 граммов углекислого газа. При нагрузке кожа может выделить за 1 час до 3,5 литров пота. При определенных условиях расширенные сосуды кожи способны вместить дополнительно более 1 литра крови. Объем циркулирующей в организме крови составляет около 5 литров. Кожа – сложнейшая чувствительная система. В ней содержится свыше 3 миллионов болевых рецепторов. Подсчитано, что в среднем на одном квадратном сантиметре кожи расположены две тепловые, 12 холодовых, 25 осязательных и 150 болевых точек. Кожа состоит из трех слоев эпидермиса, собственно, кожи, дермы и подкожной клетчатки. Эпидермис является наружным слоем кожи, который осуществляет непосредственную связь тела с внешней средой и состоит из пяти слоев. Нижний его слой, безальный, состоит из эпидермоцитов, делящихся клеток. Клетки последующих слоев являются производными этих клеток. Кроме них в этом слое располагаются клетки, вырабатывающие пигмент меланин, от содержания которого зависит цвет кожи. Над ним находится шиповатый слой, в котором находится несколько рядов клеток кубической и ромбовидной формы. Над ним находится зернистый слой, состоящие из одного или нескольких слоев клеток с равными контурами. На ладонях и подошвах зернистый слой значительно утолщен и содержит 4-5 рядов клеток. Первые два слоя эпидермиса, безальный и шиповатый, называют слизистым, мальпигиевым слоем. Над зернистым находится блестящий слой, состоящий из двух-трех рядов плоских клеток, он хорошо развит на ладонях и подошвах, но не виден на красной кайме губ и на крайней плоти полового члена. Самый поверхностный слой эпидермиса, роговой, содержит полностью ороговевшие безъядерные клетки роговые пластинки. Дерма бедна клетками и представляет собой плотную соединительную ткань, богатую эластическими и коллагеновыми волокнами, что и придает коже эластичность, прочность. В этом слое содержится большое количество кровеносных сосудов, образующих две сети – глубокую и поверхностную, которая обеспечивает питание эпидермиса. Подкожная жировая клетчатка представляет собой рыхлую сеть многочисленных волокн соединительной ткани, в которой находятся жировые клетки. Этот слой имеет различную толщину в зависимости от места расположения. Так, на животе, ягодицах, ладонях, подошвах она хорошо развита. А на крайней плоти полового члена, ушных раковинах, кайме губ слабо. Подкожная жировая ткань защищает организм от ушибов переохлаждения. Кровеносные лимфатические сосуды, нервные окончания, волосяные мешочки, фолликулы, потовые сальные железы, мышцы, расположенные в дерме, и подкожной жировой ткани. Артериальные сосуды идут к коже в три ряда. Одни питают подкожный жировой слой и подвижную область кожи, другие жировую клетчатку и потовые железы, третьи питают сосочки, волосяные мешочки и сальные железы. Затем кровь по капиллярам поступает в вены, которые образуют четыре сети. Две расположенные под сосочками, третья в глубоком слое кожи, четвертая в подкожной клетчатке. Лимфатическая система кожи состоит из двух сетей лимфатических капилляров и двух отделов отводящих лимфатических сосудов. Отводящие лимфатические сосуды кожи впадают в регионарные лимфоузлы. В коже много нервных окончаний и нервов. Кожные железы, несмотря на их малый размер, выполняют очень важные функции. Потовые железы, больше всего на ладонях, подошвах, выделяют секрет пот, представляющий собой жидкость, содержащую около 1% сухого остатка, соли и прочее, и 99% воды. Сальные железы – это маленькие мешочки, локализующиеся в области волосяного мешочка. При каждом волосе имеется несколько сальных желез. Их протоки открываются в верхнюю расширенную часть волосяного фолликула воронку. Сальные железы – находится в верхней трети, собственно, кожи, их нет на подошвах ладонях. В течение дня сальные железы выделяют до 2-4 граммов жира, который распределяется по поверхности кожи, что обеспечивает мягкость, эластичность эпидермиса и предохраняет волосы и кожу от высыхания и одновременно не пропускает жидкость. Сала служит для смазки кожи, предохраняет ее от трещин, сухости и ослабляет трение между сладками кожи. Волосы на коже бывают длинные, щетинистые, пушковые. Они защищают ту или иную часть тела от загрязнения, термических, химических и других воздействий. Проницаемость кожи в различных слоях ее не одинакова. Так, роговой, блестящей, зернистой слои менее проницаемы, а вот в, собственно, коже и в подкожной жировой ткани, вследствие наличия сети сосудов, способность кожи к всасыванию значительно повышена. Массаж кожи не только воздействует на ее различные структурные слои, но и влияет на ЦНС, через многочисленные экстеро- и энтеро рецепторы. При массаже механическим путем удаляются с кожи отжившие клетки, что значительно улучшает кожное дыхание и усиливает выделение продуктов распада. При массаже кожные сосуды расширяются, Кровообращение улучшается, активизируется питание кожи и деятельность заложенных в ней желез. Выделяется гистамин, ацетилхолин, от чего расширяются кожные сосуды, усиливается кровоток. Повышается тонус кожи, она становится гладкой, эластичной, упругой, розовой, чистой. Многообразие рецепторов, заложенных в коже, позволяет достичь положительных результатов при лечении различных заболеваний при непосредственном воздействии на определенные локальные области кожи, соответствующие участки проекции отдельных внутренних органов.